Глава пятнадцатая. Катя с Машей сидели за столом у окна. На кухне было тихо и сумрачно, горела лишь маленькая тусклая лампочка возле плиты, по углам прятались тени. Маша жила высоко в поднебесье на девятнадцатом этаже. И когда Катя смотрела в окно, мир внизу казался игрушечным, ненастоящим. Россыпь золотистых огоньков напоминала слетевшие с нитки янтарные бусины. Леонид и Алиса давно спали, только Маша упорно не желала оставлять Катю одну. Сколько всего на нее свалилось. Как такое пережить? С болью думала Маша, глядя на лучшую подругу, похудевшую до прозрачности, свалившимися щеками и погашим взглядом. Одновременно и матери девятый день, и похороны Артура. У мусульман хоронит быстро, даже не посидела с ним, хотя может и к лучшему. Инфаркт миокарда в 30 с небольшим. При полном отсутствии проблем с сердцем. Почему это произошло? Врачи пожимали плечами. Что вы хотите? Болезни молодеют. Сплошь и рядом инсульты, инфаркты у тех, кому и сорока не стукнуло. Такая жизнь, стрессы, нервы. Маша не отходила от Кати уже несколько дней. Забрала к себе, боялась оставить даже на минуту дверь в ванной, и то требовала оставлять открытой, и караулила снаружи, пока Катя принимала душ. Нет, она не думала, что подруга повторит поступок матери, но Кате могло стать плохо. Сердце, давление, что там еще бывает, когда организм на пределе? «Ты точно решила?» Снова спросила Маша. Катя кивнула, не отводя взгляда от стоящей перед ней чашки. «Чай давно остыл?» и покрылся пленкой. Уволиться всегда успеешь. Дмитрий Викторович сказал, мне все равно, что он сказал. Я не буду там работать. Не смогу каждый день таскаться туда, где все как раньше. Неужели ты не понимаешь? Она вскинула глаза на Машу, и такая в них стояла невыносимая горькая тоска, что подруга не выдержала. И отвернулась. Все она понимала, конечно. Ладно, Кать. Маша коснулась ее руки. Я все сделаю. «Заявление составлю как надо, подпишу у него, не волнуйся!» «А я и не волнуюсь!» Равнодушно сказала Катя и снова надолго замолчала. Маша больше всего боялась за Катину психику. Знала, как сильно подруга любила мужа, как радовалась, что они снова вместе, каким ударом для нее стала его смерть. Катя утверждала, будто никакой это был не приступ. Комната оказалась затоплена, и Артур, видимо, захлебнулся, пока она бегала. открывать дверь. Полная чушь, конечно, и все это понимали. Никакой воды в спальне, разумеется, не было. Соседи прибежали, вызвали полицию и скорую, потому что Катя среди ночи принялась кричать, умоляя о помощи. По всей видимости, впала в шок, растерялась, не знала, что делать, когда увидела, что мужу плохо. А после все это преломилось в ее сознании причудливым образом. Поверьте, и не такое случается. сказал знакомый профессор, на консультацию к которому Маша записала подругу и выписал Кате пилюли. Со временем все образуется. Теперь Катя принимала таблетки, больше не говорила про потоп, однако прежней не становилась, да уже и не станет, наверное. Маша тихонько вздохнула, и Катя отреагировала на этот печальный вздох, хотя до той секунды выглядела безучастной ко всему. «Ты чего спать не идешь?» – спросила она. Так э, неопределенно отозвалась Маша. Меня сторожишь? Знаю, что мне уже пора к себе домой, но... Лицо ее дрогнуло, и исказилось, словно бы разломившись между бровей. Из глаз неожиданно хлынули слезы, которые до этого не желали проливаться. Катя отвечала на вопросы, стояла в церкви, смотрела на мертвого Артура, шла за его гробом с каменным лицом, не пролив ни единой слезинки, и все кругом шептались, насколько это плохо. «Надо поплакать, а то душа высохнет», — говорила Машина мама. «А как заставить человека плакать, если он, как будто на другой планете, ничего не воспринимает, не слышит?» И вот, наконец, что-то лопнуло, нарыв прорвался. Секунды и подруги уже рыдали, обняв друг друга, и Маша все повторяла про себя. «Плачет, слава Богу!» Спустя некоторое время Катя крепко спала, и Маша, пытаясь поудобнее устроиться на раскладном кресле возле нее, думала, что теперь-то все начнет потихоньку налаживаться. Наступило субботнее утро. Ровно неделя прошла после смерти Артура. И Катя огорошила их с Леней заявлением, «Мне нужно съездить в Кабаново». «Какое еще Кабаново?» – переспросила Маша, наливая всем кофе. На столе выселась гора блинов, которые она успела напечь на завтрак. «Зачем нам туда?» «Не нам», — поправила Катя, «мне». «Ага, так я тебя одну и отпустила!» Сурово проговорила Маша, «Ешь блины!» Катя взяла золотистый кружок, чтобы не обижать подругу, обмакнула его в блюдечко с вареньем, да так и оставила там лежать. «Зачем тебе в Кабаново? И что там вообще такое?» — осведомился Леня. «Долго объяснять». А ты попробуй. Леонид был невозмутим, от его слов, веяло спокойной уверенностью. Кате захотелось рассказать ему обо всем, но она не могла. Артур продавал дом в этом поселке, мы с ним ездили в субботу взглянуть, и я кое-что вспомнила. То есть я там кое-что оставила, а теперь вспомнила и хочу съездить и забрать, неуклюже закончила она. По лицам друзей ясно было, что они не верят ни одному слову, да и какой нормальный человек поверит в эту ахинею? Маша, казалось, уже. Собралась спросить, что же это за кое-что такое, поэтому Катя быстро проговорила. «Слушайте, мне очень надо, правда, взглянуть на одну вещь, просто чтобы надо и все, я должна». «Ну, раз должна, поехали», сказала Маша. «Через час выезжаем». Почти одновременно с ней произнес Леня. Эти двое даже не подозревают, что в эту самую минуту являют собой образец полного взаимопонимания и любви, и дружбы. Подумала Катя. «Спасибо, ребята!» Сквозь спазм в горле выдавила она. «Вы лучшие!» Только одно условие. Маша смотрела строго и непримиримо. Леня удивленно вскинул брови. «Ты доешь этот несчастный блинчик!» Перед тем, как отправиться в Кабаново, заехали Катя за ключами. В квартиру поднимался Леня, она объяснила, где их искать, а сама осталась ждать в машине с Машей. Катя не могла заставить себя переступить порога собственного дома. Не сейчас. Знала, что воспоминания выбьют ее из колеи, а она не сможет, не должна позволить себе раскисать. Есть вещи, от которых не убежишь, не отгородишься, но можно на короткое время позволить себе не соприкасаться с ними. Это как раз такой случай. Она ехала на заднем сиденье позади Лени. Маша то и дело оборачивалась к ней. Ни о чем не спрашивала, не произносила ни слова, просто смотрела, как будто проверяя на месте ли подруга, Не собирается ли выскочить из машины на полном ходу? Катя глядела в окно, но не видела ничего. Ни других автомобилей, ни прохожих на улице, ни соснового леса, что вплотную приблизится к трассе, когда они выехали из Казани, направившись в сторону Зеленодольска. Обычно она любовалась природой, но сейчас сосредоточилась на своих планах, на том, что сделает, когда они приедут в Кабаново. Что угодно. Только не пускать в свою голову мысли о том, что всего неделю назад они с Артуром точно так же ехали по этой дороге. Он, как обычно, слушал радио и в полголоса подпевал, если песня нравилась. Она сидела на расстоянии короткого прикосновения, смотрела на него. Ей всегда нравилось наблюдать за тем, как муж управляет автомобилем. Это казалось чувственным, сексуальным. Он был рядом. Его теплые, чуткие руки лежали на руле. Время от времени Артур. отвлекался от дороги и поворачивался к ней. Его губы, вкус которых ей больше никогда не почувствовать, улыбались, глаза смотрели с нежностью. Память, не давая опомниться, почувствовав ослабление обороны, подкидывала все новые и новые образы, детали, которые прежде казались мелкими и незначительными. «Хватит!» — мысленно вскрикнула Катя и едва не застонала от грызущей изнутри звериной тоски. «С тобой все хорошо?» Маша вернула ее в реальность. «Да, не волнуйся, я просто думаю о своем». Маша прикрыла глаза в знак понимания и отвернулась. Может, решила, что Катя думает про это загадочное кое-что, за которым они едут? То, что никак не желала вспоминаться, собираться из разрозненных обломков в логичную картинку, неожиданно сложилось прошлой ночью. Во сне или полудреме Катя так и не поняла. На самом деле она уже не задавала себе никаких вопросов, до того ли ей было в эти дни, но, очевидно, подсознание продолжало искать ответ, и в результате он был найден. Проснулась Катя с четким пониманием, что за несоответствие привиделось ей в доме Никиты. Слишком маленький подвал. Это ее озадачило. Дом был длинным, размазанным по участку, как выразился Артур, Ее внимание этот факт тоже привлек, когда она рассматривала фотографии. Получается, подвал тоже должен быть вытянутым в длину. Но они с мужем нашли под полом не такое уж большое квадратное помещение, и это могло означать только одно. Внизу имелись и другие подвальные комнаты, скрытые, спрятанные от посторонних глаз. Там могло таиться нечто важное, то, что прольет свет на случившееся в последний месяц. Потому что, несмотря на предположение Артура, никакая это не череда случайностей, а цепь событий, следующих одно за другим, укладывающихся в единую схему, непонятно, правда, кем, как и для чего разработанную. Кто-то, ловкий преступник или потусторонняя сущность, Катя пока не желала об этом задумываться, воздействовал на Катину жизнь, разрушал все, что ей дорого, уничтожал, убивал ее близких. А совсем скоро... может добраться до нее самой или, что гораздо хуже, до Маши и ее семьи. Автомобиль тряхнул, они съехали с гладкой за асфальтированной дороги на разбитый проселок и, переваливаясь утиным шагом, двинулись в сторону Кабанова. «Не могут нормальную дорогу сделать», – ворчал Леня. «В двух шагах от города такое убожество!» «Допустим, не в двух шагах», – возразила Маша. «Кать, долго еще трястись?» «Километров семь или пять или...» — Ясно, — вздохнула подруга. — Ничего, одолеем. Кабанова было таким же безлюдным и неопрятным, как запомнилась Катя. Вероятно, Маша с Леней испытали при виде местного пейзажа те же чувства, что и она, потому что Маша оборонила. — Ни за что не стала бы тут жить. Леонид хмыкнул в знак согласия. Добравшись до дома Никиты, они вылезли из машины, Леня пошел открывать ворота, а девушки остались на дороге. — Глухомань! Маша огляделась по сторонам. «Ну, дом добротный, может, скажешь, что нам здесь нужно?» От необходимости отвечать Катю избавил Леонид, который проговорил «Добро пожаловать, дамы!» и сделал приглашающий жест. Маша первым делом двинулась в сад, как Катя в прошлый раз. Леня с Катей зашли внутрь дома, пока он озирался по сторонам, она быстро отыскала в связке нужный ключ и направилась к двери, ведущей в подвал. Леонид пошел за ней, говоря что-то насчет убранства дома. Кажется, спрашивал, кто жил здесь раньше. Катя не слушала, не отвечала, ей нужно было проверить свою догадку. И в этот момент хотелось, чтобы никто не мешал, не отвлекал досужими рассуждениями. Ого, вот так кухня, Машка обалдеет. Восхищенно присвистнул Леонид, и увидев, что Катя не разделяет его восторгов, а пытается отпереть какую-то дверь, подошел ближе. А там что? Подвал. Коротко ответила она. «Помочь?» Не дожидаясь ответа, Леня плечом оттеснил ее и сам занялся замком. Через пару секунд дверь была открыта. «Где свет включается, знаешь?» «Здесь, сбоку». Катя протянула руку, нажала на клавишу, раздался звонкий щелчок и помещение внизу залил свет. «Что у вас тут?» Маша, нагулявшись по саду, присоединилась к ним, так что в подвал они спускались уже втроем. Подождите меня наверху, хотела попросить Кати, но промолчала, понимая, что друзья не послушаются. Они шли гуськом, держась за перилой и глядя под ноги, боясь оступиться и покатиться кубарем с лестницы. Интересно, почему, спускаясь куда-то в подвал, в погреб, люди всегда испытывают почти неосознанный страх, чего они боятся, темноты, монстров, что живут в ней. Но сейчас к обычному детскому страху примешивалось еще что-то, точнее сказать, что-то еще более неясное, некое смутное ощущение. Катя чувствовала себя не в своей тарелке, но не могла понять, что ее беспокоит. То, что она рассчитывала вместе с тем, боялась найти, или то, что она могла опять этого не отыскать, не заметить. Маша всегда обильно душилась, причем сладковатыми духами, с восточными и терпкими нотками. И здесь, в духоте подвала, аромат усилился, стал тяжелым и навязчивым, У Кати слегка закружилась голова, захотелось выбраться на свежий воздух, но они уже добрались до конца лестницы. «Аккуратный подвальчик», — сказал Леня. «Инструментов, приспособлений всяких много». Голос его прозвучал ломко, как у подростка, и сухо, как треснувшая под ногой ветка. У Кати мороз пробежал по коже, и тревожное ощущение усилилось. «Чего мы ищем? Зачем сюда пришли?» — тихо, почти шепотом спросила Маша. Катя поглядела на подругу и поняла, что ей тоже не по себе, наверное, уже пожалела, что спустилась вниз. Дверь, твердо ответила Катя, решив не идти на поводу у расшалившихся нервов. Обратной дороги нет. Она пришла в дом Никиты, чтобы найти ответ, и она их найдет. Мы ищем дверь. Лёня с Машей переглянулись. Катин ответ не внес никакой ясности, лишь добавил вопросов, но ни он, ни она не стали больше ни о чем спрашивать, и Катя почувствовала прилив любви. и благодарности. Видимо, им было достаточно того, что Кате это нужно, а значит надо помочь. Все втроем они обходили помещение методично, осматривая каждую полку, каждую трещину в стене. Время шло, ничего не находилось, пока, наконец, Лёня не сказал. Придется отодвинуть вон тот шкаф с инструментами. Он попытался сдвинуть его с места, но ничего не вышло. Маша с Катей подошли, стали помогать, Больше мешая, но узкий шкафчик стоял намертво, как прибитый. Бросьте, не выйдет у нас ничего. Леоня отошел на пару шагов назад и теперь задумчиво смотрел на шкаф, уперев руки в бока. По-моему, это и есть дверь, и она заперта. Леонид оказался прав. Убирая с полок инструменты, они начали искать замоченную скважину, и она обнаружилась на уровне третьей полки, стоило лишь отодвинуть чемоданчик с электрорубанком. «А где нам взять ключ?» – спросила Маша. «Мне кажется, должен подойти тот же, что открывает подвал. Замок вроде бы похож», – предположила Катя. Леонид нашел в связке нужный ключ и сунул его в скважину. Ключ неожиданно легко повернулся, словно замок был недавно смазан. Пришлось приложить некоторые усилия, потянув дверь шкаф на себя, и она поддалась. Перед ним оказалось темное, гулкое помещение. Света, который они впустили внутрь, приоткрыв дверь, было недостаточно, чтобы осветить его полностью. Запах увядших, гниющих цветов, который Катя ощутила в прошлый раз, спустившись в подвал, здесь чувствовался гораздо сильнее. Его не заглушали даже машины духи. «Нужен фонарик», — сказал Леня, — «я принесу из машины, стойте здесь, и чтобы не с места, пока я не вернусь». Девушки не стали возражать и застыли на пороге, вцепившись друг в друга. Обычно говорливая сейчас Маша молчала, и Катя чувствовала, как подрагивают ее руки. Леонид уже, наверное, вышел из дома, звук его шагов затих вдалеке. Они остались одни перед черной дырой, похожей на пасть чудовище, и Катя подумалась, что если он не успеет вернуться. Жуткая, голодная тварь, которая много лет пряталась там, за стеной, поджидая жертву, Выберется из тьмы и проглотит нас, утянет за собой. Лёня придёт, а тут никого, и дверь снова заперта. «Я боюсь», — прошептала Маша, словно заглянув Кате в голову и прочтя её мысли. «Так страшно, вдруг мы отсюда не выберемся?» Четвёртое интерлюдия. «Сегодня он почему-то всё ещё не появился, и это пугает меня. Как я могла полагать?» что мне уже ничего не страшно, страшно, еще как. Такого никогда не было. Казалось бы, надо радоваться, что мучителя нет, но у меня двойственное чувство. С одной стороны, конечно, радость все на свете отдала бы, лишь бы никогда его не знать и больше не увидеть. Но с другой стороны, за все эти долгие месяцы я успела усвоить одну аксиому. Все, что бы ни происходило, делает мою жизнь, если это беспросветное существование, можно назвать жизнью только хуже. Если что-то и меняется, то только к худшему. А значит, то, что он не спускается сюда, ко мне, как каждый вечер и каждое утро, в итоге сделает мое незавидное положение. Боже, какие слабые, смешные слова, еще невыносимые. Я только что посмотрела и убедилась, что хотя страниц в дневнике еще много, он пуст почти на четверть, мне скоро придется перестать писать пасты во вторучке. Осталось мало. Крохотная синяя капелька. поэтому я решила рассказать о том, как попала сюда, о том, что мне известно о человеке, который посадил меня в клетку. Даже на долю секунды я не верю, что кто-то может прийти и спасти меня, что ненавистная дверь откроется и в проеме возникнет не мучитель, а тот, кто выпустит меня на волю. Я здесь уже почти год, а чудо до сих пор не случилось. Следовательно, уже и не случится. Мне предстоит умереть, В этом подвале изменить этого факта я не в силах. Если ты, далекий, неведомый, читаешь эти строки, значит, меня уже нет. Все для меня закончилось. Я тешу себя лишь одной мыслью. Надо же, никаких амбиций желаний, ничего больше. Может, кто-то найдет эти записи и расскажет моим близким и близким всех остальных, что с нами стало. Чтобы наши тела нашли, похоронили, никто не думал, что мы просто сбежали И живем припеваючи на другом конце земного шара. Нас больше нет. Мы умерли. Он всех убил. Я Нина. Соловьева Нина Валерьевна. Родилась, выросла и всю жизнь прожила в маленьком городе Чистополе. Настоящее имя мучителя мне неизвестно. Он велел называть его Никитой, но как его зовут на самом деле я не знаю. Ведь меня он тоже зовет чужим именем. Анастасия, Нюся, так звали его покойную жену. Она умерла больше шести лет назад, но он так и не смог поверить в это. Съехал с катушек, но не принял ее гибель. Может, если бы она смертельно заболела, попала под машину, разбилась в авиакатастрофе, он погоревал бы и отпустил, но я ненавижу ее. Всем сердцем ненавижу эту окаянную Нюсю, едва ли не больше, чем Никиту. Ведь это она сделала его таким. Если бы не Нюся, не ее похотливая натура, не ее тупое легкомыслие, я не сидела бы сейчас здесь почти парализованная, вечно трясущаяся от страха, приговоренная к гибели. Иногда он плачет, встает передо мной на колени и жалко, заглядывая в глаза, спрашивает, это ошибка, правда? Ты ведь не была с ним? Ты с ним не спала? Ты моя? Я делаю то, чего он ждет. Протягиваю к нему руку, ласково касаюсь густых, жестких волос, уверяю, что люблю его одного и никогда не изменяла. Если посмею сказать, иной он будет бить, мучить меня еще сильнее. Пощечины, щипки, ожоги, надрезы, на мне нет живого места, только я не стану писать об этом здесь, на бумаге, все уже написано на моем теле. Временами, в последнее время, чаще, я чувствую, что тоже схожу с ума. Еле сдерживай, чтобы не расхохотаться ему в лицо, не выкрикнуть, твоя жена была шлюхой, она изменяла тебе не только с твоим другом, у нее была куча мужиков, и хоть убейся сам, хоть перебейся к женщине на планете, ты не сможешь этого исправить, отомстить ей не сможешь тоже, она всегда ходила налево, и в тот раз ушла, и сейчас ее любовник сам сатана, так что ты ее не достанешь». Инстинкт самосохранения еще не умер, поэтому я молчу и делаю, что велят. Говорю то, что он желает услышать, я помню правила. Но сама-то знаю правду, знаю, как все было. Сейчас пришло время раскрыть секрет. Я сижу за ее столом. Этот антикварный дубовый, кажется, стол достался Нюсе от прабабки. Как сказал Никита, его жена любила рисовать, сидя за ним. Она была художницей. Не настоящей, не состоявшейся, но все же. Так вот, столик оказался непростым, у него двойное дно, как и у его хозяйки. Нюся не только рисовала, сидя за ним, но еще и делала записи в дневнике, а потом прятала дневник в тайничок. Может, это придавало остроту ее ощущения, может, было просто привычкой. Я наткнулась на тайник случайно, в один из первых месяцев, когда еще искала путь к спасению и обшаривала то, до чего могла дотянуться. Дотянуться я могу лишь до стола. Почерк у Анастасии красивый и четкий. Но то, что она строчила в своем дневнике, ужасно. Во-первых, написано полуграмотно, с кучей ошибок, а во-вторых, записи однообразны. Это сплошь рассказы о свиданиях с мужчинами, описание постельных впечатлений вперемешку со Стёбом над мужем. В каком-то смысле Нюся была еще более ненормальная и аморальная, чем Никита, красивая, но с гнилым нутром. Жила в свое удовольствие, спала со всеми подряд. В итоге муж узнал о ее неверности но наказание она избежала, потому что умерла. Так что теперь Никита вместо нее наказывает меня, нас. На стенах висят фотографии. Если вы попали в мою темницу, то вы их видите. Фотографии 11. Все женщины на снимках мертвы. Мое фото тоже есть в этом скробном ряду. Оно как раз одиннадцатое по счету, поэтому я точно знаю, что скоро умру. Открывает галерею Анастасия. Она на первом снимке. Чаще всего я смотрю именно на ее фотографию. Вглядываюсь, ищу ответы, но ее взор ускользает, она глядит куда-то в бок и улыбается блуждающей улыбкой. Ненасытная блудница, гнусная тварь. Все прочие девушки внешне похожи на нее, как клоны. Темноволосые, темноглазые, симпатичные. Некоторые настоящие красавицы, с полными губами и широкими ровными бровями. У третьей слева ямочки на щеках и родинка, как у Мерлин Монро. Хохотушка, сразу видно. Улыбка притаилась в углах губ. Иногда я думаю, как она выглядела мертвой. Я сбиваюсь, пишу не о том и не так. Хочется есть. Человеческая природа неизменная, отвратительно. Разве можно желать пищи, если точно знаешь, что тебе суждено умереть? Зачем питать организм, поддерживать силы? Немножко подремала, нужен был отдых. Я долго писала, рука затекла. Сейчас почти полночь. Он опаздывает уже на пять с лишним часов, и это наполняет меня ужасом. Когда придет, что он сделает со мной? Мне кажется, он будет в ярости. Возможно, он решил, что это мой последний день. Боже, я ведь так и не написала, как попала сюда. Не хочется вспоминать. Часто думаю, не сделай я того-то и того-то. Проведи такой-то день, иначе все могло бы быть по-другому. Как начинаешь размышлять, такая тоска находит. Хоть вены режь и перерезала бы только нечем. Единственное, чем могу убить себя, авторучка, но я не придумала, как это можно сделать. Нет, повести печальнее на свете, чем повесть о знакомстве в интернете. Не помню, где вычитал эту фразу, но она все кружит и кружит в мозгу. Мне думалось, я бедная, несчастная, так и просижу одна до пенсии, все подружки по парам и бла-бла-бла. Как найти себе мужчину, если с утра до ночи головы не поднимая, делаешь маникюр капризным теткам? Не поступила на журналистику. Один год пробовала, второй. Ладно, это не важно. В общем, полезла искать счастье в сети и нашла. В интернете все ряжены. Здесь девиз «Не быть, оказаться». Люди прячутся друг от друга, ругают и хвалят, нацепив удобную личину, носят маски. Только под одними скрываются безобидные чудаки, а под другими хищники и безумцы. Познакомившись с Никитой, я обрадовалась, что встретила свою половинку. Вот без дураков. Честно, так считала, боялась спугнуть удачу, даже не рассказывала никому. Он как будто знал меня еще дома, его рождения и только ждал случая познакомиться. Удивительное дело, ему нравилась та же музыка, еда, фильмы, что и мне. В моей любимой книге «Унесенный ветром» отец говорит Скарлетт, что муж и жена должны быть сделаны из одного теста. Я даже не мечтала найти такого мужчину, а когда, как мне показалось, нашла, то... не спускалась седьмого неба на грешную землю. Когда Никита предложил встретиться и поехать вместе с ним на остров Гранд-Свияжск, я чуть не заплакала от умиления. Мне хотелось побывать там, а то, что первое наше свидание пройдет в святом месте, виделось предзнаменованием. Я приехала из Чистополя в Казань, мы договорились пересечься в центре города возле арки влюбленных на Черном озере, где часто встречаются парочки, тайне, надеялась, что мне тоже когда-нибудь назначат там свидание. Знаете, наверное, эту арку? Вы встаете на одну сторону, а ваш любимый напротив. Если он скажет что-то, пусть даже очень-очень тихо, то вы услышите все ясно и отчетливо. Вам покажется, что заветные слова, сказаны вам на ухо, и говорящий стоит совсем близко. Романтично. Было 9 августа, 10 утра. Небо хмурилось, крапал дождик. Никита пришел раньше меня, одетый в синюю ветровку и джинсы. Он выглядел красивее, чем на фотографиях. Кстати, он не выкладывал снимки в свободный доступ, прислал лишь мне. В руках он держал букет желтых роз. Это мои любимые цветы. Угадал. А я даже не особенно удивилась, уже привыкла, что он все угадывал. Мы поздоровались, пошли к его машине, сели в нее и... в Свияжск я так и не попала. И не попаду. Думаю, он привез меня в багажнике или на заднем сидении. Никто не видел, что Никита вернулся не один. Я очнулась уже в его доме, Он что-то сделал с моим позвоночником, нижняя половина моего тела парализована, я не чувствую ног и не могу ходить. Я полностью в его власти. Больше ты никогда меня не покинешь. Не уйдешь. Будешь сидеть, дожидаясь моего возвращения. Произнося эти слова, Никита улыбался безмятежной, абсолютно счастливой улыбкой. Он велел мне забыть, как меня звали прежде. Теперь я Нюся. Временами мне кажется, что она — это и есть я, а я — это она. Никита смотрит на меня и видит Нюсю большую часть времени. А когда эта иллюзия по какой-то причине не срабатывает, он впадает в неистовство. Конечно, меня искали родные, бабушка, тёть. Не сомневаюсь, что они страдали, плакали, не спали ночи напролет, но я никому не говорила, куда и с кем еду. Никто из моего окружения понятия не имел о Никите. Да если бы и знали, это не помогло бы меня найти. Он уничтожил все следы нашего знакомства. Компьютер, его стихия, его хлеб и соль. Он живет в виртуальном мире. Для него только это и есть единственная реальность. Нет нужды объяснять, почему Никита так хорошо меня знал. До меня слишком поздно дошло, что не было в этом ни божественного провидения, ни чудесных совпадений. Мои секреты стали быстро ему известны, он узнал обо мне все, что мог. Не только взломал аккаунты в соцсетях, но и проник в домашний компьютер, понятия не имея, как это делается. Но для таких умников, как он, нет ничего невозможного. Должно ли меня утешать, что не я одна попалась в его сети, расставленные в сети? До моего появления в подвале Никита замучил здесь еще девять девушек, пытаясь заменить ими свою номер один Анастасию. Обманутые, изуродованные, несчастные, испуганные, они сидели. в том самом кресле, где сейчас сижу я. Кричали, как я, умоляли, плакали и на что-то надеялись. Их призраки до сих пор здесь. Порой я уверена, что вижу их. Они стоят возле меня и смотрят, зовут и ждут. Я прислушиваюсь, но не слышу его шагов. Но даже когда услышу, не стану прятать своих записей. Так я решила. Пусть он прочтет все, что тут написано. И мною, и, главное, его покойной женой. Хочу, чтобы правда об Анастасии, правда, от которой он прячется здесь, убивая невинных людей, обрушилась на него и раздавила своей тяжестью. Меня это не спасет. Я не питаю напрасных надежд. Но, быть может, спасет кого-то другого.